Четвертое. Здравствуйте, дорогая моя Юлия. Я так давно мечтала вам написать. Юлия, поскольку считаю вас экспертом в вопросах личной жизни, а также сильной и умной женщиной, хочу попросить у вас совета. Я живу в Петербурге. Не так давно познакомилась с молодым человеком. Сама впервые в жизни. Я прогуливалась по набережной, пытаясь дозвониться одному из друзей. Шла с отличным настроением, лучисто улыбалась, и молодой человек, который шел мне навстречу, тоже стал улыбаться. Мы встретились глазами, и я поняла, что не могу позволить ему просто пройти мимо. Мы обернулись друг на друга раз, два, а потом я не выдержала, догнала его, спросила который час и предложила пойти пить кофе. Он согласился. В итоге мы прогуляли целую ночь, совершенно волшебную. Он проводил меня домой, и я не знаю, как так произошло, но я поняла, что он должен быть со мною и моим первым мужчиной. Так на следующий день и случилось. Юлия, знаете, я ребенок строгого воспитания. Считаю, что нельзя спать с мужчиной на первом же свидании, а тут... И не жалею. Он москвич. Приезжал ко мне много раз, но меня все время смущало то, что он должен был уехать обратно. Я решила порвать отношения сейчас, пока все не зашло слишком далеко. «Юлечка, это оказалось так больно!» Он плакал, умолял дать ему хотя бы две недели счастья, говорил, что я самая красивая и много-много всего. «Я впервые в жизни видела...» Как мужчина старше меня на 10 лет плачет, как ребенок. Мы плакали оба, но я твердила, что так будет лучше, и выгнала его. А на следующий день поняла, что пропадаю. Но тут он сказал, что я права, и он больше не придет. Так я все верно сделала. Я просила поговорить, уже жалела, что так резко все закончила, но он был непреклонен, как и тогда. Сейчас он уедет в Москву, а я тамлюсь одна в пустой квартире, понимая, что люблю его. Наверное, впервые в жизни люблю я, а не меня. Он был не такой, как все. Ночью вставал и убирал за моей кошкой, чтобы я не проснулась. Приезжал по первому требованию, слушался меня, терпел мои упреки и при этом говорил, что я самая красивая стерва в его жизни» но понял что все время со мною быть не сможет и потом об этом пожалеет он благодарит бога за то что встретил меня и рад тому что так волшебно все было юлечка а что мне то делать я понимаю что не хочу никого другого что я мечтаю быть только с ним но не знаю как ведь он в москве а я в питере помогите таня дорогая танечка Спасибо за ваше письмо. Все только в ваших руках. Вы же сильная, умная и мудрая девушка. Вы умничка, что отбросили жизненные стереотипы и никому не нужные условности и сами заговорили с понравившимся вам мужчиной. К сожалению, нынешние мужчины в своем большинстве очень пассивны. Самое большее, что они могут себе позволить, это смотреть на понравившуюся девушку. И что самое удивительное, смотреть могут на нее несколько лет, но так и не сделают первый шаг. Таких смотрящих мужчин сейчас развилось больше, чем надо. Вы приняли мудрое решение и сделали шаг навстречу своему счастью сами. В противном случае ваш избранник так и прошел бы мимо вас, даже не догадываясь о ваших чувствах. «Таня, нет ничего ужасного» что вы решили вступить в близкие отношения прямо на первом свидании. Вы женщина и не обязаны перед кем-то оправдываться. Вы делаете только то, что считаете нужным и что подсказывает ваше сердце. Москва, Питер. Самая большая – ночь в пути, такое маленькое расстояние. Оно ни в коем случае не должно быть помехой для вашей любви. На расстоянии любовь становится еще крепче и сильнее. Какими сладкими бывают встречи после долгой разлуки? Зачем отказываться от любви, если она в ваших руках? Да пусть он хоть из Сибири, какая разница? Главное, что вы его встретили. Ведь есть люди, прожившие целую жизнь, но так и не встретившие самого единственного, самого-самого. После того, как вы проверите ваше отношение на прочность, вам придется сделать более серьезный шаг и решить, где вам лучше жить вместе – в Москве или Питере. А пока вариант встреч и расставаний вполне нормален. Танечка, жестоко выгонять любимого человека только потому, что он проживает в Москве. Вы очень сильно задели самолюбие взрослого мужчины. Быть может, вы сделали это, чтобы наедине с собой понять, что действительно его любите. Попытайтесь поговорить с любимым. Не побоюсь повторить, что вы большая умничка. Вы по своей инициативе познакомились с понравившимся мужчиной. Сами его выгнали, сделав, конечно, ошибку. Но разобрались в себе, и теперь найдете силы и желание эту ошибку исправить. Танюша, милая, это ваша жизнь, и мне тяжело давать вам совет. Давайте я лучше расскажу, что бы я сделала в вашей ситуации. Я бы поехала к нему в Москву. Если это ваш человек, то вы наверняка будете вместе. А если он чужой, то значит не судьба. Если он вас действительно любит, то ваш приезд в Москву и разговор по душам будут достойно оценены и принесут свои положительные результаты. Надеюсь, он не женат и не обременен в Москве семейными узами. Танечка, послушайте свое сердечко, и если оно говорит, что пропадает без любимого, настраивайтесь на личную встречу, потому что телефонные разговоры в любви мало помогают. Может, стоит приехать к нему самой? Любящий вас автор Юлия Шилова